Глава 22 Выйдя из Гамбруна, Утрехт зашел на Цейлон и проследовал далее в Восточные моря. Шрифтен все еще оставался на судне, но после того разговора с Аминой держался как-то в стороне и, по-видимому, избегал обоих, и Амину, и Филиппа. И тем не менее он не делал никаких попыток взбунтовать экипаж против начальства и вообще не проявлял по отношению к молодым супругам никакой враждебности. Его сообщение не осталось без известного влияния как на Амину, так и на Филиппа. Оба они стали грустными и задумчивыми, хотя старались скрывать друг от друга свою тайную печаль и тревогу и закалить душу от грядущих несчастий Кранц удивлялся этой перемене, но не мог объяснить ее. Утрахт находился невдалеке от Андаманских островов, когда Кранц, посмотрев на барометр, рано утром вошел в капитанскую каюту и вызвал Филиппа. «Надо ждать тайфуна, сэр», — сказал он. «И барометры состояния неба не предвещают ничего доброго». «Прикажите убирать паруса, я сейчас приду наверх», — ответил Филипп. Через несколько секунд он уже был на палубе. Море было еще спокойно, но стонущий ветер уже предвещал бурю. Белый прозрачный точно пар туман стоял в воздухе и с каждой минутой становился все гуще. Людей вызвали наверх, все сколько-нибудь тяжелое убрали с палубы, орудия дополнительно укрепили. И вдруг налетел со свистом дикий порыв ветра, от которого судно сильно накренилось, но ветер пронесся над ним, и оно снова выпрямилось. Однако ветер налетел снова, и затем еще и еще, и все злее, всё свирепее были его порывы. Море, почти совершенно спокойное, всё побелело от пены, которую вздувал тайфун, проносясь по гладкой поверхности. Через четверть часа ураган пронесся, и судно как будто вздохнуло спокойнее. Но теперь море расходилось, и ветер посвежел. Прошёл час, и снова поднялась буря, более грозная, чем первая. Волны били людям прямо в лицо, с неба лились потоки дождя. Судно совсем легло на бок и оставалось в таком положении до тех пор, пока налетевший шквал не пронесся дальше, неся гибель и разрушение кому-то другому и оставляя за собой беспокойное, взбаламученное море. Ну, кажется, всё прошло сэр, сказал Кранц. С наветренной стороны как будто становится ясно. «Полагаю, что худшее мы уже испытали», — согласился Филипп. «Нет, худшее еще впереди», — произнес чей-то тихий голос над самым ухом Филиппа. Это был Шрифтон. «Судно с наветренной стороны!» — крикнул Кранц. «Его несет ветром прямо на нас!» Филипп взглянул в указанном направлении и увидел судно на всех парусах, несущиеся прямо по ветру. — Это крупный корабль, — сказал он. — Принесите мне подзорную трубу. Но когда ему принесли телескоп, все снова задернуло туманом, и ничего не было видно. — Надо не терять его из виду, чтобы в этом тумане он не наскочил на нас. — Они, вероятно, заметили нас, — отозвался Кранц. Спустя немного тайфун снова принялся дуть, и весь воздух превратился в густой молочный туман. На расстоянии полукабельтова ничего не было видно. Силой ветра на утрыхте распорола на лоскуты штормовой парус, который теперь бился со свистом о мачту, заглушая до жрёв бури. Наконец ураган пронёсся, и разогнал на время туман. — Судно с наветренной стороны! — крикнул вахтенный матрос. Кранцы Филипп одновременно кинулись к шкафутам и увидели то самое большое судно, несущееся прямо на них на расстоянии не более трех кабельтовых. — Руль на борт! Они нас не видят! — скомандовал Филипп. Приказание было немедленно исполнено, и люди стали взбираться на орудие и на шкафуты, стараясь увидеть, изменило ли неизвестное судно свое направление. Но оно продолжало нестись прямо на утрехт. Но на корабле Филиппа был снесен передний парус, он не слушался руля и не сворачивал в сторону. Страх сжал сердце экипажа. «Эй, на корабле!» — крикнул Филипп, но буря относила звук его голоса обратно. «Эй, там! На корабле!» — закричал Кранц, вскочив на шкафут и размахивая над головой своей шляпой. Но и это оказалось напрасно. Судно продолжало нестись прямо на них, рассекая носом громадный пенистый вал, который оно как будто гнало перед собой. Теперь нос корабля был уже на расстоянии пистолетного выстрела от Утрехта, и люди обезумели от страха. «Эй!» — заревели они хором — И этот рев, несмотря на бурю, нельзя было не услышать, тем более на таком расстоянии. Однако там не внимали их окрику, и теперь в водорез судна был уже в десяти ярдах от борта Утрехта. Экипаж, видя, что неизвестное судно сейчас врежется в них и перережет пополам, Готовился ухватиться за его ванты и снасти, чтобы успеть перебраться на него, прежде чем затонет утрехт. Амина, встревоженная шумом на палубе, поднялась наверх, подошла к мужу и взяла его за руку. «Поверь мне, удар!» — проговорил Филипп и не докончил фразы. В «Водорез чужого судна коснулся их борта!» Раздался общий крик, люди протягивали вперед руки, чтобы ухватиться за ванты бушприта неизвестного судна, врезавшегося между мачтами утрахта, но руки ловили воздух. В момент столкновения не ощутилось ни сотрясения, ни удара, ни толчка, а судно беззвучно шло дальше, перерезая утрахт пополам но не было слышно ни треска обшивки, ни скрипа частей. Его передний парус прошел через их грот, но нигде не оставалось следов разрушения. Неизвестное судно двигалось медленно, как будто постепенно пропиливая утрехт. — амина воскликнул Филипп чуть слышно. Это корабль-призрак, мой отец. Экипаж, пораженный невероятным чудом, теперь был потрясён осознанием грозящей опасности. Одни бросились плашмя на палубу, пряча лицо в ладони, другие побежали вниз, одни молились, другие, казалось, окаменели от ужаса. Спокойнее других оставалась Амина. Она наблюдала, как корабль-призрак проходил через их судно, видела на нем матросов, спокойно стоявших, облокотясь на шкафуты и смотревших на причиняемые ими разрушения. Но глаза молодой женщины искали среди них капитана, самого вандердекина и вот на корме с рупором в руке она увидела точный прообраз своего Филиппа. Та же смелая гордая фигура. Те же черты, даже приблизительно тот же возраст. Не могло быть сомнений. Это был преследуемый роком Вандердекен. Смотри, Филипп, смотри, вот твой отец. Милосердный бог, это он, это он. И не осилив своих впечатлений, Филипп покачнулся и без чувств упал на палубу. Тем временем корабль-призрак прошел сквозь Утрехт. Старший Вандердекен подошел к корме и смотрел через гакоборт. Вдруг Амина заметила, что призрак содрогнулся и быстро отвернулся. Амина оглянулась и увидела Шрифтона, который грозил призраку кулаком. Теперь корабль-призрак несся вперед с подветренной стороны и вскоре скрылся из виду в тумане. Еще раньше Амина увидела, что с Филиппом дурно, но кроме неё и Шрифтона никто не сохранил присутствие духа. Ее глаза встретились со взглядом старого лоцмана, она подозвала его и с его помощью отвела мужа в каюту, где уложила на диван.